Глава 13 Открытие. В прозрачном кубе с десяток ловких манипуляторов стремительно обрабатывали образец обшивки инопланетного корабля. Отщипывали, откусывали, отламывали, жгли, плавили и замораживали. Захар не сводил глаз с гертруды, которая недвижимо лежала в эргокресле напротив герметично закрытого полигона. Именно ее сознание заставляло двигаться и излучать те механизмы, что методично уничтожали образец. Уничтожали с пользой для дела. Веки женщины едва заметно подрагивали. Пальцы рук по паучьи шевелились. Мозг управлял киберами, но нервные импульсы добирались и до собственных мышц. Она была в виртуальности. Захар не уходил из лаборатории. Ему казалось, что вот-вот Герти, как и он в тот раз, перестанет дышать. Он был ее должником. Он не мог оставить ее в беде. Но Гертруда дышала ровно. Ее грудь мерно вздымалась двумя холмиками, пробивающими себе дорогу сквозь многочисленные складки мешковатой серой куртки, и плавно пряталась обратно, возвращая планетолога в привычное для нее реноме бесполого существа. Здесь, внутри корабля, в виртуальной реальности людям, похоже, ничего не угрожало. Но все равно к сеансам виртсвязи теперь относились с опаской. Шевелящиеся кучей внутри прозрачного полигона умели управлять только Гертруда и Клюкштайн. Чисто технически осилить процесс смог и Захар, но он не знал, что нужно делать с образцом. Фрицу, впрочем, тоже было чуждо изучение обшивок космических кораблей. Поэтому в кресле сейчас лежала именно Гертруда Хартс, специалист по устройству планет. Предмет изучения был иным, но методы вполне применимыми. В вертефире появилось сообщение, что исследование завершено. Захар позволил Зодиаку показать ему новые данные. Перед глазами... материализовались рост рисунков графики и тексты. Не все было понятно, но услужливый псевдоразум корабля, управляющий виртуальным пространством, то и дело заполнял пробелы в образовании энциклопедическими данными. — Это камень? — с удивлением спросил Захар, когда Герти открыла глаза. Женщина смотрела прямо перед собой, не отвечая на вопрос. Внутри у Захара похолодело. — Герти... «Что случилось?» Она покачала головой. «Да нет, ничего. Просто задумалась. О чем ты спрашивал?» «Выходит, что эта штука в космосе каменная?» «Выходит, так», — согласилась планетолог. «Каменный космический корабль?» Захар невольно хохотнул. «То есть у них там еще каменный век не закончился, но межзвездные корабли строить уже научились?» Герти улыбнулась в ответ, но покачала головой. — У нас образец обшивки. Верхний слой. Он из камня. А что дальше, мы не знаем. — Но для чего может понадобиться обшивка из камня? Это громоздко и неудобно. — Откуда мне знать? Может, существа, находящиеся внутри, какие-то неведомые нам излучения камнем отсекают. Может, он им душу греет. — Вы уверены в полученных данных? — раздался голос Граца, только что вошедшего в лабораторию. — С чего бы мне сомневаться? — поинтересовалась Герти. Грац неуверенно пожал плечами. — Все-таки трудно поверить, что кто-то, пусть и совершенно чуждый людям, мог строить космические корабли из камня. За спиной доктора появился Лившиц. — Но ведь это только обшивка! — повторил внеземелец фразу Гертруды. — Да? Но что тогда внутри? — Все, что угодно, — сказал Захар. Они разговаривали ни о чем. Совершенно ошеломляющая находка не прибавила ни капли ясности. Скорее, наоборот, еще больше запутала и напустила таинственности. С другой стороны, на самом деле невозможно судить ни об устройстве корабля, ни об уровне технологий чужих, выяснив, что миллионная доля процента массы этого гиганта состоит из камня. Так, получив кусочек термоустойчивой керамики с брюха зодиака, можно решить, что люди привыкли путешествовать по космосу на авангардной посуде. Захар обратил внимание, что Градс напряженно смотрит в одну точку, а стервенело ковыряя пальцем подлокотник эрго-кресла, в котором сидела Герция. он что-то рассматривал в своей виртуальности и размышлял. — Что вы там нашли, Грац? — поинтересовался Лившиц. — Мне непонятно вот что. Если это камень, то каким образом они умудрились покрыть им всю поверхность своего корабля без единого шва? Довели камень до состояния лавы и облили? — Вряд ли, — вставила Гертруда. — У образца четко структурированная основа. Это не кристалл и точно не лава. Ничего общего, можете мне поверить. Да уж, в этом вопросе ей, планетологу, можно было верить безоговорочно. Тогда что это? Осадочные породы, известняк, доломиты, кремнистые соединения, вкрапления металлов и пустоты. «Известняк?» — удивленно спросил Грац. «Именно. Больше пятидесяти процентов массы образца». «Так что?» Вмешался Лившиц. «Они его нарастили? В речке эта туша у них лежала, что ли?» Люди были ошарашены. Никто не знал, что предположить. Полученные данные выходили за пределы известных или хотя бы предполагаемых человечеством технологий, связанных с космическим пространством. Что-то принципиально иное, отличное от всего созданного руками человека, покоилось недалеко от Зодиака. «Или в океане», — без тени иронии сказал и Герти. «Но позвольте», — сказал Грац, — «в каком океане? Как такая туша могла лежать в океане, обрастать там <кхм>, ракушками, а потом подняться в космос? Его размеры сравнимы с не самым маленьким астероидом. Да упади такая штука на Землю, вот вам и конец эры динозавров, если Земля вообще выдержала бы такой удар». — Выдержала бы, можете не сомневаться, — сказала Гертруда. — И планеты, и океаны бывают разными. — Да, но космические корабли летают в одном и том же космосе. Если мы не знаем, для чего нужна каменная обшивка, то это значит... — Это значит, — перебил доктор Лившиц, — что мы просто не знаем, для чего это может понадобиться. Мы летаем в гиперпространстве, физические свойства которого нам во многом до сих пор неизвестны. «Мы даже не можем управлять своим движением там!» «Как это не можем?» — возмутился Грац. Захар сразу вспомнил Тахира. Их пилот был мертв. Вместе с ним полетела в Тар-Тарары вся система управления движением корабля в гиперпространстве. Никто из них не имел возможности управлять ею. Да и пилоты, подобные Тахиру мутанты, не могли объяснить, как они управляют. Что делают для того, чтобы корабль попал в нужную точку пространства, а не куда угодно?» «А чего тогда мы здесь торчим?» — тихо поинтересовался Люциан. Вопрос был исчерпан. Грац, поперхнувшись, замолчал. «Послушайте, Грац!» — продолжал внеземелец. «Я устал вам объяснять. Ученые института? Как бы вы к нему не относились? За годы работы...» смотрели массу возможных вариантов. Все они сводятся к двум версиям. Все живые существа во Вселенной или хотя бы в галактике имеют примерно одинаковое устройство, похожую организацию и, соответственно, схожую логику. Это первое. А вторая: Каждая частичка жизни уникальна. Повторить ее, воссоздать в других, пусть даже очень похожих условиях, невозможно. Отсюда... Принципиально различная биохимия, организация и логика существования, не имеющие никаких точек соприкосновения с нашей. Вот, фриц это куда подробнее меня рассказать может. — Вы, я так понимаю, придерживаетесь второго варианта? — спросил Захар. — Я этого никогда не скрывал. Есть много различных гипотез, но все равно они в итоге упираются в то, что я перечислил. «Мы никогда не сможем понять, зачем чужаки намазали свой корабль и звездкой!» Грац издал какой-то нечленораздельный звук, похожий на хрюканье. Шумно выдохнул и со свойственной ему напористостью сказал. «Позвольте, но обмазанный и звездкой корабль — это вопрос технологии, а не логики миропонимания. При чем здесь?» Мы способны понять, как работают звезды, как они эволюционируют. Давно просчитано во что превратится вселенная, когда не будет не только нас с вами, но даже памяти о нас не останется. А вы говорите, что мы не способны понять, зачем эти существа штукатурят свои корабли. Это же смешно!» Лившиц едва заметно улыбнулся. Он был спокоен и даже не собирался устраивать обычных для него сцен. «Он был на коне!» Грац откровенно сглупил, открыто показав полную некомпетентность в вопросах общения с пришельцами, и Люциан теперь открыто над ним издевался. «Станислав действительно не понимает, что, продолжая спорить, только глубже зарывается в забучий песок позора или же только делает вид, с чего вы взяли, что наше понимание единственно верное? И потом наше восприятие весьма ограничено!» Да, в пределах своих возможностей мы знаем, что та часть мира, которую мы можем воспринять, устроена именно так. Но они... Лившиц многозначительно ткнул пальцем в стену, имея в виду висящего в сотни километров от них хозяина тьмы. Возможно, воспринимают совсем другую часть мироздания. Не исключено, что мы в эту часть вообще не входим. То есть как? Похоже, Грац Был окончательно сбит с толку. Захару внезапно вспомнился другой вопрос Граца. «Способны ли инопланетяне установить с нами контакт?» «То есть так?» «Надоело с вами спорить», — устало махнул рукой Лившиц. «Вы не задумывались? А для чего людям вообще понадобилось изучать Вселенную, лезть в атомы, ковырять кварки?» «Ну, знаете ли!» — пробасил Грац. «В том-то и дело». — тихо сказал внеземелец, — что не знаю. — Айда Лившиц, вот это ничего не знающий и всего боящийся внеземелец. Зачем тогда он устраивал сцены, впадал в истерике Да уж, Люциан был самой настоящей темной лошадкой. Нужно присмотреться к нему пристальней. А ведь он набивался к Захару в друзья-союзники. «Может, стоит не отказываться от предложенного сотрудничества?» «Прекратите!» — мягко одернула их Гертруда. Захар заметил, как с лица Лициана мгновенно исчезла улыбка. Он сразу весь как-то подобрался, став чуть ли не по стойке смирно. Но Грац все продолжал цокать языком и что-то возмущенно бормотать под нос. Захар не понял, что того возмутило больше — наглость лившица или полное отсутствие уважения к людям, венцам природы, со стороны избирательно воспринимающих мир пришельцев. Я не показала вам главного. Вот смотрите. В воздухе, прямо перед ними в общем пространстве виртуальной реальности, возникло изображение чего-то тонкого, древовидно ветвящегося на отростке второго, третьего и так далее порядков. Структура маячащего в воздухе объекта выражало своей сложностью и полным отсутствием смысла. По этой части уверения Лившица подтверждались. Что такое показывает Имгертруда, Захар не понял. Но он понял другое. С некоторых пор они все безоговорочно приняли как данность, что огромная глыба, затерянная в космосе, действительно является кораблем чужих. Ну, по крайней мере... объектом внеземной технологии и культуры. Но ведь до сих пор у них не было ни одного доказательства этого предположения. «Что это?» – спросил несколько притихший лившиц. «Видимо, непонятно было ни одному Захару. Это кремний и кремнистые соединения», – объяснила женщина. «Как кому, а Захару от этого объяснения понятней не стало? И что в них необычного?» — спросил кибертехник. — В них самих ничего, но в том, как они расположены в образце, все. Посмотрите, какая четкая структура, какая сложная организация. Разве такое могло сложиться само собой? Видимо, для наглядности Гертруда активировала два окна. Одно с данными спектрографии, подтверждающими наличие в замысловатом куске кремния, Второе — длинные математические выкладки прогноза дальнейшего ветвления образования. «Да уж», — пробормотал немного ошарошенный Лившиц, — «только для чего все это?» Торжествующее хмыканье возвестило, что Грац готов нанести ответный удар своему оппоненту. «Не вы утверждали, что понять логику этих существ невозможно?» а люди, как видите, очень даже способны постичь логику структуры кремниевых нитей в крохотном куске обшивки их корабля». Доктор торжествовал. Люциан оторопел и смотрел то на Станислава, то на Гертруду, боясь произнести хоть слово. «Перед ним была мечта института внеземной жизни, прямое доказательство существования иного разума». «Да что там института? Перед ними была мечта всего человечества». Они не одиноки во вселенной. Захар почувствовал, как от этой мысли в душе вдруг стало как-то теплее и радостнее. Очень не хотелось быть одиноким. — Ну, с логикой структуры этого дерева вы, Станислав, положим, преувеличиваете. Мы можем лишь найти, что логика есть, а вот понять ее, — Лившиц отразил удар. — Фрагмент слишком мал, — отрезал Грац. «Но мне все равно непонятно, для чего обмазывать корабль известкой, да еще засовывать в нее такую тонкую и сложную структуру», — сказал Захар. «Нет, он прекрасно понял, о чем говорил Лившиц. Только должен быть хоть какой-то смысл. Ведь то, что они видели, — лишь ничтожно малая часть, причем часть внешняя, обшивка корабля. Просто корпус, защита. От чего могут защитить... Эти тонюсенькие, видимые только в электронный микроскоп нити. Что это такое? Это строматолит? Послышался голос из коридора. В дверях появился Клюкштайн. Говорил он. Биолог почесывал руку возле слепленного грацем набалдашника и был абсолютно серьезен. Этот образец почти типичный строматолит, повторил он. Или, скорее, стереолит. Строматолит – осадочная порода, образованная известняками и доломитами. Создателями строматолитов являются бактерии, преимущественно сине-зеленые водоросли. Именно в строматолитах имеется возможность изучения древних прокариотов. Стереолит – это строматолит с примесью кремнистых соединений. Глава. 14 биология Закрепленные на необъятном лабораторном столе, кажущемся монолитной скалой не исключено, что именно таким он и являлся неутомимо копошились киберы. На мудреных никелированных подставках, возвышающихся из кибернетического клубка подобно террасам плантации каких-то диковинных растений, были расставлены многочисленные склянки с разноцветными пятнами, и мелкой ворсинчатой порослью. Некоторые образцы, несмотря на свою красочность, вызывали скорее омерзение, чем восхищение. Клюкштайн ловко сновал вокруг этих садов семирамиды, то и дело выхватывал с террас здоровой рукой склянку, подносил ее к лицу, пристально всматривался в гадостную кляксу и сдавал посуду первому подвернувшемуся киберу. Биолог продолжал работу — Он не страдал от безысходности, а интересно проводил время. Куда девался его интерес к хозяину тьмы, Захар не понял. Скорее всего, — решил кибернетик, — Клюкштайн пытался забыться в работе. Когда фриц заявил, что обшивка корабля чужих — это строматолит, его никто не понял. Разве что в глазах Герти загорелся огонек понимания. Обиженно поджатые губы выдавали досаду. Ведь она планетолог, геология входит в сферы ее интересов. Как же она могла не понять очевидного? Но Захар уверился, возможно, заразившись пессимизмом отлившится от этой штуки, висящей в вечной ночи, ничего очевидного они никогда не добьются. фриц объяснил, никто из звездкой корабль не обмазывал. Камень на его поверхности нарос сам, вернее, его нарастили. только делали это маленькие и совершенно бестолковые создания – бактерии, подобные тем, что обитали в бесчисленных склянках биолога. Возникшие было сомнения и споры Клюкштайн остановил, представив неоспоримые доказательства. Довольно большое число микроскопических полостей, о которых говорила Гертруда, несли на своих стенках четкие отпечатки маленьких живых существ. «Кое-где». Даже обнаруживались целые окаменевшие бактерии. Точнее, археи. Одноклеточные прокариоты отличаются от бактерий только лишь на молекулярном уровне. Фриц попытался рассказать об обнаруженных им остатках молекул рибонуклеиновых кислот и показал их трехмерной модели. Никто не понял, в чем, собственно, разница. Биологу поверили на слово, археи так археи. Непонятным оставалось другое. То ли для создания космических кораблей инопланетянам были жизненно необходимы строматолиты, которые они каким-то неясным образом бесшовно намазывали на обшивку, то ли эти камни самостоятельно наросли на корпусе, в океане, как сказала Герти. Захар все больше проникался идеей Лившица о полном несоответствии логики пришельцев привычной земной, поэтому уже ничему не удивлялся. Кто их знает, этих инопланетян? Может, для них миллион лет, что для нас неделя. В таком случае вполне можно поручить бактериям выращивать космические корабли. Или не бактериям, археям. «Что вы здесь делаете?» — спросил Захар у Клюкштайна, когда надоело наблюдать однообразность движений биолога. «Ах, здравствуйте, Захар!» — заметил его фриц. «Здравствуйте!» Что это? Кибертехник с отвращением на лице показал на одну из склянок, зависшую в террасах неподалеку от него. Внутри плоской посудины колосилось нечто серо-зеленого цвета, покрытое мелкими светлыми чешуйками и закрученное на манер рукавов галактики. «Колония – бациллы субтилис, тонкие бациллы. Кстати, колония – это фрактал. Бывает, что они растут именно так». И нередко. Вообще природа любит создавать фракталы. Однако вряд ли можно утверждать, что бактерии знакомы с математикой. Фрактал — сложная геометрическая фигура, составленная из частей, каждая из которых является подобием фигуры в целом. Типичным примером фрактала является снежинка. Клюкштайн захихикал, радуясь своей шутке. Или это была не шутка? Возможно, он тоже придерживался теории, адептом который был лившиц. Но что вы с ними здесь делаете? — Здесь. Просто изучаю. Смотрю, на что способны маленькие твари. Знаете, жизнь долго барахталась на грани в виде кооцерватных капель. Не то живые, не то просто случайный коктейль из разболтанной штормом органики. А потом... — Вы знаете, что было потом? — удивился Захар. «Нет, конечно. Просто хотелось бы знать. Вот и представляю, как это могло быть. Экспериментирую, наблюдаю. Потом должна была вмешаться математика. Закон больших чисел и статистические закономерности». «Откуда это все взялось?» «Слишком сложно для случайности, ведь так?» Захар не очень-то разбирался в биологии, особенно в молекулярной. Но ему всегда был интересен факт возникновения жизни». как из горстки, ну пусть не горстки, пускай их были миллиарды, но как из этих миллиардов, совершенно случайно образовавшихся молекул, таких неустойчивых и чужеродных для неорганики, царствующие во Вселенной, получилось что-то, обладающее собственной целью, способное не просто существовать, но поддерживать собственное существование и влиять на него. Ну, этого мы никогда не узнаем. Вероятно, первой живой молекулы была рибонуклеиновая кислота РНК. В наследство от той эпохи нам достались вирусы. Но откуда это все? Может быть, нуклеиновые кислоты образовались сами собой в том органическом бульоне, а коацерватные капли ими только воспользовались. Случайно. Белки функционируют, нуклеиновые кислоты хранят информацию — Эти взаимоотношения кажутся логичными и незыблемыми, но не все так просто и слишком много несоответствий, чтобы можно было утверждать, что этот тандем существовал с самого начала. Откуда тогда интроны, нонсенсы? Интроны — участки ДНК, являющиеся частью гена, но не несущие информации о последовательности аминокислот белка. «Нонсенсы, не кодирующие аминокислоты, триплеты ДНК». Захар молчал. Он совершенно не понимал, о чем говорит биолог. Правда, Клюкштайну, судя по всему, собеседника не требовался. Но он оседлал любимую тему, и ему было необходимо высказаться. «Вы знаете, Захар, есть две теории появления интронов в геноме клетки. ранняя и позднее». Согласно ранней, интроны присутствуют в генетическом коде живых существ изначально, с момента зарождения. Да, такой подход объясняет возможные действия от обратного. Лишние куски игнорируются, а нужные, те, что могут использоваться для достижения собственных потребностей, остаются. Правда, если быть приверженцем поздней теории, интроны появились потом как способ, позволяющий... к генетическому коду меняться и перестраиваться. У эокариот есть даже специальные органеллы, которые вырезают не имеющие смысла куски ДНК, то есть вырезают интроны. Эокариоты — одноклеточные организмы, имеющие ядро. Прокариоты ядра не имеют. Ну вот, наконец, хоть объяснил, что такое интроны. «Посмотрите сюда!» — позвал его Клюкштайн. Перед ними возникло виртуальное окно, на котором стремительно носились из стороны в сторону, сонмы каких-то мутноватых конгломератов. «Молекулы», — догадался Захар. «Это была предельно увеличенная картинка откуда-то оттуда, из Клюкштайновых садов Семирамиды». «И что же это?» «Деление одной из бацилл, колонию которых вы имели удовольствие лицезреть. Посмотрите, как все четко выверено, как все отточено. Какое совершенство!» Признаться, никакого совершенства, тем более отточенности, Захар не видел. Прямо перед ним в мутном вареве пространства совершенно хаотичным образом носились из конца в конец, словно обезумевшие пчелы из тысячи ульев, разношерстные молекулы. Они сталкивались, сливались, передавали друг другу атомы и целые группы. Кто-то, будто заправский кровосос, прилеплялся к соседу, но, как оказывалось, лишь для того, чтобы отдать ему кусок молекулярной плоти, оторванный у пролетающего мимо соединения. Все это напоминало, скорее, какой-то безумный водопад, где несколько разноцветных струй перемешивались совершенно случайным образом, то и дело натыкаясь на непредвиденные преграды в виде торчащих тут и там скал. Причем даже скалы норовели появиться как бы сами собой, там, где их отродясь не бывало раньше». «Это же форменный хаос!» — прошептал завороженный кибертехник. «Именно так!» — торжественно провозгласил Клюкштайн. Его дряблый рот растянулся в лучезарной улыбке. «Безумие стохастических реакций, статистическая вероятность не более того!» «Я же вам говорил, в природе нет ничего детерминированного. Даже жизнь, кажущаяся такой четкой и продуманной, не более, чем наиболее вероятный для конкретных исходных условий процесс. Однажды так произошло случайно, карта так легла, звезды в позу встали, но дальше, дальше все течет так, как наиболее вероятно, несмотря на случайности и огрехи системы. А куда же без них? И это работает? — изумился Захар. И тут же понял бессмысленность собственного вопроса. — Разумеется. Это сработало бесчисленное множество раз и побудило, к примеру, вас задать вопрос. То есть вы хотите сказать, что повернись случайно с другим боком, выбери этот самый стахастический процесс из великого статистического множества иные молекулы, и я сказал бы что-то другое? — недоверчиво спросил Захар. Но я же думаю о чем-то, прихожу к каким-то выводам. Это уже другой уровень. Но поверьте, случайность здесь играет не меньшую роль. И потом, ваши мысли, равно как и мои, порождаются теми же самыми взаимодействиями, миллиардами и миллиардами их переплетений. Так что какое-то вероятностное начало все же имело место быть. Вы же кибертехник. Не так ли создаются алгоритмы для ваших нейропроцессоров? «Да, там тоже используются стохастические процессы. Вы правы. Но все же там присутствует логика. А здесь... О, здесь тоже полно логики. Много больше, чем в нейропроцессорах». Клюкштайн машинально взмахнул травмированной рукой, и изображение резко рванулось вниз, будто камера наблюдения вспорхнула сначала в небеса, а затем вышла на орбиту, продолжая оттуда вещание. Охват изображения увеличился, Вместе с ним возрос и драматизм происходящего на экране. Теперь во всей своей микроскопической красе была видна часть колонии бактерий. В пространстве виртуального окна копошилось несколько сотен полупрозрачных палочек. Картинка была почти статичной. Лишь небольшое шевеление живой массы вызывало подрагивание общего плана. Но что-то там менялось. Захар присмотрелся внимательнее. «Да!» Там происходило действо. Бактерии то и дело жрали друг друга. Самым натуральным образом жрали. «Что они делают?» Удивленно спросил кибертехник. «Эменно то, что вы видите. Питаются своими товарищами. Собственно, даже родственниками. Они все имеют одного общего предка. Я прекратил снабжать их едой, и они принялись пожирать друг друга». Это известный факт. Это не опыт. Но посмотрите, с каким упоением они это делают. По-моему, — возразил Захар, — они просто жрут. Вы не правы. Это великая тяга к самопожертвованию. Они не просто пожирают друг друга. Совсем нет. Те, кто идет на корм, практически добровольно жертвуют собой. Это запрограммировано на генетическом уровне. Когда становится нечего есть, у них запускается особый ген, кодирующий токсин – яд. Он ядовит для всех и для тех, кто его производит. Но в генетическом коде у этих малюток есть и противоядие. Так вот, оно производится только вместе с токсином. И заметьте, эти гены присутствуют у всех особей, каждый из них – мог бы запустить свою фабрику по производству ядов и противоядий, но они этого не делают. Почему? Иначе не будет никакого смысла. Токсин не подействует, и колония все равно погибнет. Нет, Захар имел в виду совсем другое. Почему они делают именно так? Кто решает, кому жить, а кому умереть? Клюкштайн усмехнулся. Вы думаете, у них есть там свое правительство? вряд ли тоже статистическая вероятность нет запнулся биолог здесь законы вероятности от чего-то не действуют они точно знают будто это где-то заранее прописано кто будет жить а кому суждено умереть странные аналогии появились в мыслях захара вы хотите сказать что у них там свой мир свое общество «Все подчинено законам группы?» «Нет, что вы! Законы группы — это многоклеточные организмы. Вот где разгул жульничества и бандитизма». «В каком смысле?» «В самом прямом». «Объединяясь в группы, простейшие организмы, то есть сами клетки, в чем-то выигрывают. Но они теряют свободу действия. Они обречены функционировать только в рамках своей ткани, своего органа. Вся их деятельность...» направлена на достижение конкретной цели. — В чем же тогда жульничество? — Не все хотят отдавать свою свободу ради того, чтобы колония процветала. Биолог повернулся к киберам. Манипулятор ловко выхватил с террасы очередную склянку и поместил ее под дулы микроскопа. Картинка в окне просмотра изменилась. — Зачем вы все это тащили с собой? — спросил Захар. — Эксперимент. В мою задачу входило изучить поведение некоторых бактерий в условиях атмосферы той планеты. Там, куда мы не долетели. Мутагенное влияние среды, возможность жизни и способность повторения эволюционного пути в отличных от земных условиях. Это в упрощенном варианте. Теперь это все не нужно. Но не пропадать же такому богатству! Он снова повернулся к изображению бактерий. Это были совсем другие организмы. Видите конглоберат, склеенных словно в монолитной плите бактерий? Да. На экране маячил мощный пласт, состоящих из основательно вмурованных в него слегка изогнутых микроорганизмов. Это биопленка. Ее образуют многие бактерии. Ее сложнее уничтожить и из-за большой общей поверхности тем, кто участвует в ее образовании, проще добывать кислород. Они специально производят клей, удерживающий их в таком виде. Добровольное рабство. Рождение многоклеточного организма? Наверное. «Как бы не так!» — воскликнул биолог. Он играл, забавлялся. Ему доставляло удовольствие читать Захару лекцию. «Видите тех, кто ловко шныряет сверху, не приклеен, а просто залез на эту плиту». Действительно, местами попадались ловко вырезающие на поверхность биопленки Отдельные особи. Эти пронеры и не думали приклеиваться к остальным, жертвуя собственными интересами ради общего блага. Да, но они же жульничают. Неужели остальные правильные бактерии не в силах их остановить? Конечно, нет. Иначе колония стала бы настоящим многоклеточным организмом. Статистическая вероятность в данном случае на стороне жуликов. Они получают достаточно кислорода, и они вольны решить свою судьбу по собственному усмотрению. В конце концов, биопленка развалится, когда жуликов станет слишком много, и... Дальше два варианта. Они или загнутся от недостатка кислорода, или все начнется сначала. «Тогда как же многоклеточные?» — Захар запутался окончательно. «Не догадываетесь?» «Ими управляют те самые жулики. Не наоборот. Жулики и проныры у власти. Остальные помалкивают. Но почему так? Опять вероятность?» Картинки в виртуальном окне быстро сменяли одна другую. Клюкштайн что-то искал в памяти Зодиака. Какие-то данные предыдущих экспериментов, не отключив общей трансляции своей виртуальности. Он хотел показать их Захару. «Вот именно. Почему?» Едва слышно пробормотал он. Потом нужная картинка, видимо, нашлась, и биолог, ткнув в застывшее на экране изображение, провозгласил. «Ага, вот оно!» Обнаружилась одна странность. Вот эти периоды. Я бы не заметил, если бы не... Чего он заметил, Клюкштайн рассказать не успел. Из системы аудиооповещения раздался голос Граца, призывающий всех немедленно собраться в рубке для экстренного совещания. Захар машинально отметил, что доктор все так же избегает пользоваться вирт -связью. Глава 15 Высокие технологии. Электронная часть нейропроцессора, управляющая псевдоразумом Зодиака, работала благодаря колебаниям электронов, перемещая их спины. Биоэлектронный нейроконтакт, опутывающий мозг каждого из землян тонкими, едва заметными нитями нейроспиновой связи, преображал все эти колебания в нечто статистически вероятное и раздавал порции электрохимических вспышек различным отделам большой коры. Это и заставляло людей видеть несуществующее в воздухе, Прямо перед их головами плелась сложная система узлов и перемычек, обрастая все новыми и новыми ответвлениями. — Ну вот, — торжествующе сказала Гертруда, — ничего не напоминает? Захар смотрел на растущее перед глазами мудреное дерево, математически просчитанное продолжение кремниевой импригнации из добытого образца обшивки хозяина тьмы, и ругал себя последними словами. Черт возьми, он показал свою профессиональную несостоятельность. Он облажался по полной программе. Ведь это же его прерогатива. Это он должен был увидеть и понять. Он, а не Герти. Откуда ей вообще знать, как это работает? А она догадалась. И не только догадалась, но и создала виртуальную модель на основе урезанного до невозможности фрагмента. кибертехник дал мысленную команду отобразить участок сложной структуры в молекулярном увеличении. Так и есть. Оксид алюминия, кремниевая прослойка с добавками, железоникелевые конгломераты, спиновый транзистор. Один в один, как в учебнике на картинке. Как же он не узнал? напоминает, сказал Захар виновато, опустив глаза. «Что это?» – удивленно спросил Клюкштайн. Он всматривался в загадочную для него структуру игры с ноготь на здоровой правой руке. Теперь настало его время удивляться. «Спиновый транзистор. Во всяком случае, очень похожее на него устройство. По всем параметрам это должно работать именно как спиновый транзистор. А все вместе, все это дерево – спинотронный процессор!» Ошарашенно закончил за него Грац. «Точнее, квантовый компьютер с невероятным количеством спиновых процессоров», — поправил его Захар. «Это же целый мозг! В таких масштабах! Какое же у него быстродействие!» Лившиц тоже не отводил глаз от зависшего в центре рубки изображения. Собственно, никакого изображения в центре главного помещения Зодиака не было. Картинка являлась продуктом квантового компьютера, одного из многих входящего в сложный комплекс биоэлектронного мозга зодиака. Это была иллюзия, отправленная зодиаком прямо в зрительную кору землян. Но все же рефлексы заставляли Клюкштайна таращить глаза, а Градца близоруко прищуриваться. Биология оставалась сильней высоких технологий. Дело не в быстродействии. «Точнее, не только в нем», — сказал Захар. «В такой сложной структуре и в таких количествах невообразимо возрастает уровень сложности используемой логики». «Но откуда это там могло взяться?» Лившиц посмотрел на кибертехника. Его взгляд выражал такое же непонимание. «Землянам давно известны биотехнологии. Совмещение мертвой, безвольной... и математически выверенные неорганики электронных и спинтронных устройств со стохастически бурлящей живой материей. Но древние, давно умершие, если не вымершие бактерии, какое они имели отношение к тому, что показывал виртефир зодиака? «Вы же утверждали, что это строматолит, конгломерат продуктов жизнедеятельности бактерий?» спросил внеземелец у Клюкштайна. «Так и есть. Только, похоже, в сообществе производители этого минерала главными были археи, а не бактерии». «Не вижу разницы», — сказал Лившиц. Клюкштайн снисходительно улыбнулся. Люциан был скорее психологом, контактёр- профессионал знаток-инопланетян, специалист виртуальной профессии. Ему простительно ошибаться в биологии. «Не имеет большого значения». Но эта древовидная структура, что все мы имели удовольствие видеть, похоже, создана именно ими. Ее построили археи. Возможно, бактерии им тоже помогали. Тут не обошлось без весьма непростой организации процесса. Слишком сложная структура, слишком много составляющих. Здесь должны были работать заодно... Микроорганизмы разных видов и с разным обменом. Ну, в теории, во всяком случае. «Скажите, Захар», — спросил Станислав, — «это действительно может работать?» «Я пытаюсь понять». Кибертехник внимательно рассматривал древовидный рисунок. Его взгляд скользил по гладкой поверхности кремниевой ветви, огибая тончайшие, почти моноатомные вкрапления железа и его соединений, Конгломераты никеля и кобальта – огромные, словно планеты, вакуумные полости, внутреннюю поверхность которых покрывал замысловатый рисунок. Потом дал команду Зодиаку смоделировать работу этой системы, задав входящие параметры. Взору Захара предстали результаты, запущенные земным компьютером симуляции. Все сходилось. Это хозяйство – ничто иное. как соединенные в хитроумную сеть спиновые транзисторы. Были в них странности, несуразности и откровенно непонятные вещи. Но в целом симуляция, рассчитанная зодиаком, показывала, что это вполне могло работать. Похоже, что может. Только в системе есть некоторые ошибки или странности. Не знаю, на таком уровне не могу сказать, ошибки ли это. Во всяком случае, в наших устройствах — Такие схемы не применяются, — сказал, наконец, кибертехник. — Странно, что мы вообще способны понять, что это такое, — сказал Грац. — В конце концов, это инопланетная техника. Мы можем никогда не разобраться в ней до конца. Ведь так, Люциан? Лившиц набрал в грудь побольше воздуха. Ноздри его мгновенно раздулись, глаза выпучились. — Если наши, так сказать, специалисты... и впредь будут смотреть сквозь очевидные вещи, — прошепел он, — не видя в них смысла, мы никогда ни в чем не сможем разобраться. Чего стоят все наши технологии, наш зодиак, фиксирующий каждый шаг внутри и снаружи, если наше самое мощное оружие, наши головы, будут работать вхолостую? — Вы на мою голову намекаете, — задал вопрос Захар. Собственно, вопрос был риторическим. Всем было предельно ясно, что хотел сказать Лившиц. Захару было неприятно, но возразить нечего. Все именно так и обстояло, но он не заметил того, что должен был заметить. Он не увидел очевидного, уверившись, что образец обшивки чужого корабля есть не больше, чем камень, пусть и несколько необычный. Ему было неловко. Но что он мог изменить? В конце концов, он кибертехник, а совсем... не специалист по спинтронным процессорам. Его задача — создание алгоритмов и, если угодно, воспитание киберов. Он вообще не обязан досконально знать, как работает, и тем более, как устроен квантовый компьютер. Но что ответить Лившицу? Сейчас команда обвинит его во всех смертных грехах. «А вы считаете, это я должен был заметить, что мы...» «Добыли кусок квантового компьютера инопланетного производства!» Люциан сделал сильный акцент на слове «мы». Будто это все они, четверо, своими руками отковыряли злосчастный кусок, а Захар все пустил на смарку. «Да какого черта? Кто он такой? Нашел, понимаешь, козла отпущения?» «Если мне не изменяет память, ты, Люциан, здесь специалист по всему инопланетному!» Саркастически заметил Захар, намеренно переходя на «ты». Левшица мгновенно надулся, как индюк. Щеки его побагровели, руки сжались в кулаки. Он тараторил короткими фразами, изобилующими всклицаниями «да я» и «да ты», но Захар его уже не слушал. Чужой взгляд, тот самый, что всматривался в самые глубины души, вдруг стал настолько пристальным. Тягучий и липкий взор сделался настолько густым и заполнил собой пространство, что, казалось, вытеснил даже воздух. В ушах кибертехника гудела, хотя он отлично слышал ругань внеземельца, грязными помоями льющиеся по его душу. Но гул был внутри. Грохот внутри головы мешал слушать. Взгляд застилала мутная пелена. Он что-то искал. Он чего-то хотел от Захара, тот взгляд, или его хозяин. Если хозяин, конечно, был, взгляд казался таким всеобъемлющим и бесплотным, что Захар начинал сомневаться, что смотрящий вообще существует. Это был взгляд сам по себе. — Да он же не слушает! — закричал Лившиц. — Ему же все до одного места! — Действительно, Орешкин. Встал на защиту внеземельца Грац. «Как мы будем вести дальнейшие исследования, если от имеющихся результатов нам нет никакого проку?» Станислав журил кибертехникой вяло. Он то ли не понимал, что тот прошляпил, то ли не очень-то был солидарен с Лившицем. Новая волна негодования обуяла Лившица. «О каких исследованиях вы говорите? Они же нас в порошок сотрут!» «Весь наш зодиак с его нейропроцессорами — ничто в сравнении с мощью, которую мы только что увидели. И это только оболочка, маленький чип в системе суперкомпьютера. Мы же даже предположить ничего не успеем, а они уже все просчитают и выберут наиболее оптимальный результат». «В этом и есть зерно истины», — подумал Захар. «С такими мощностями можно не особо блеща умом знать все наперед, так сказать». Расчетная мощность такого компьютера позволяла поставить его много выше мистических пророков прошлого до мельчайших деталей, описывавших события, которым суждено произойти через много лет. Подождите. Захару вдруг пришла хоть и запоздала дельная мысль. Эта штука действительно должна быть необычайно мощной. Но любой компьютер, пусть он будет хоть суперквантовый, Работает на электричестве. И это не исключение. «К чему вы клоните?» спросил Грац. Олившит замолчал, словно его выключили. Не то выдохся, не то его тоже заинтересовали слова кибертехника. Захар обратил внимание, что Клюкштайн, задумчиво глядящий в никуда перед собой, кивает. Биолог уже все понял. Чертовски умный человек, интересный и неординарный. «Он должен излучать». Хоть что-то. электричество не бывает без электромагнитного поля. А сколь несовершенна техника чужих, КПД в сто процентов не бывает. Внеземелец открыл был рот. Может, просто вздохнул, кто его знает. Но Захар поспешил пресечь возражение в зародыше. «Даже если они воспринимают мир как-то иначе и живут в другом измерении, мы видим хозяина тьмы здесь. И именно здесь». «В нашем поле восприятия его обшивка — это вмонтированный в камень суперкомпьютер». «Бред какой-то», — подумал Захар, — «вмонтированный в камень суперкомпьютер». «Прямо меч в камне, только короля Артура не хватает, чтобы его оттуда вынуть». «Вы совершенно правы, Захар», — сказал Клюкштайн, а затем обратился к Лившицу. «И как бы он не работал там, в измерении чужих, здесь он просто обязан создавать...» Электромагнитные возмущения. «Но тогда выходит...» — начал Грац. «Подождите», — вмешалась Гертруда. «Какая длительность импульса достаточно для проведения элементарного действия?» «Ничтожно малая», — ответил Захар. «Возможно, пикосекунда. Может, даже наносекунда. А что это меняет?» Герти задумчиво почесала затылок. «Возможно, мы просто не успеваем заметить периодов его включения». «Не забывайте, Гертруда, — сказал Грац, — что у нас есть зодиак. Мы можем не заметить, а он все фиксирует и наблюдает непрестанно. Он может зафиксировать столь короткий импульс?» «Любой», — коротко ответил кибертехник. В рубке повисла тишина. Все обдумывали услышанное. Все думали об одном и том же. «Может, у них там есть какая-то защита?» предположил Грац. От того-то мы и не видим никакой активности на чужом корабле. Если защита и есть, то мы о ней ничего не знаем, а спинтронная сеть покрывает хозяина тьмы прямо снаружи, сказал Захар и добавил, озвучив то, что никто не решался произнести вслух. Вывод логический и аргументированный, пока один. Обнаруженный нами суперкомпьютер не функционирует. Скорее всего, корабль мертв.